Глава вторая. Параграф третий. Скрепление связи небес и земли. С исполнением задачи упрочения связи небес и земли была связана и деятельность царей по строительству и восстановлению святилищ, вменяемая месопотамским правителям из пакон веков. Как и египтяне, Древние жители Месопотамии видели в своей стране икону всего мироздания в совершенном его состоянии, характеризующимся наличием связи между небом и землёй. Святилища, традиционно располагавшиеся в междуречье на естественных или искусственных возвышениях и являвшиеся до ранней династической эпохи единственными монументальными сооружениями в этом регионе, воспроизводили космическую гору. наивысшую точку мира, касающуюся небес, максимальный аналог божественного на земле. Считалось, что общешумерское святилище Анлили в Ниппуре, именовавшееся Дур-анки, связь небес и земли, располагается в средоточье всех сторон света, то есть в мистическом центре вселенной. А сам Шумер мыслился великой горой, страной соединения небес и земли. Пространство, где реализована связь небес и земли, являлось священным пространством, пространством жизни. В песне Мотыги возведение «Дур-Ан-Ки», «Оси мира» представлено как действие, благодаря которому человечество только и может произрастать на земле. Можно полагать, что стремление древних шумеров к всегдашнему пребыванию в священном – И стало основным побудительным мотивом двух существенных социополитических перемен, произошедших в Южной Месопотамии в протописьменный и раннединастический периоды, 4-3 тысячелетия до нашей эры. Процесс урбанизации, суть которого состояла в стремлении населения сельской периферии обосноваться поблизости от культовых центров и происходившего практически синхронно с ним процесса формирования властных структур, завершившегося в III раннединастический период. Теологическое основание храмостроительной деятельности правителей эксплицировано в Энума Элиш, согласно которой победа Мардука над Хаусом увенчалась прочным скреплением связи небес и земли, назначением ритуалов и обрядов, Созданием человека из глины, замешанной на крови взбаламутившегося вытямат-кингу, и наконец, возведением в мире божественном жилища Мардуку, владыке над всеми богами земли и неба. Храмы, возводимые на земле людьми, которым определено носить бремя божье, имели своим первообразом святилища, возведённые богами на небе. Подобье тому, что на небе он создал, на земле до да сделано будет. Идея мира как божественного святилища являлась существенной составляющей мировосприятия обитателей древнего Междуречья, как и египтян. Все сакральные постройки в Шумере строились таким образом, чтобы линии, пересекающие их углы, указывали в направлении четырёх сторон света, то есть образовывали собой вселенную. Прибывание божества в этом святилище и его царствование над миром Семантически таждественные ситуации, отражающие идеальный миропорядок, поддержание которого составляло основной предмет заботы правителей. Удаление же царственности на небеса, ограничение сферы божественного владычества небом, должно было неминуемо повлечь за собой хаос и всевозможные бедствия на земле. По этой причине потоп сопровождавшийся прерыванием царственности на земле, стал для древних обитателей Междуречья парадигмой любого бедствия, подстигающего страну. Причину разрушения того или иного города или потери им независимости шумеры и аккадцы всегда объясняли тем, что небесная царственность отошла от него. Земное строение должно в точности соответствовать небесному архетипу, и, как верили древние шумеры и акаццы, храмы строились по откровению, полученному царем от божества. Примечание. Согласно строительной надписи царя Гудея, он построил храм по откровению Нингирсу, имя, под которым почитался влагаш и Нинурта, полученному во сне. Цари считались обладателями необычайной мудрости, дарованной по их молитвам божествами для правильной интерпретации и исполнения божественных откровений относительно святилища. Примечание. Гудэ действует согласно разъяснениям, полученным им от богини Нанши и бога Нингирсу. Ашшур-Нацирапалу Эя, царь Абзу, даровал мудрость для восстановления храма Иштар. а Сархаддону мудрость и понимание дарованы Эйей, Ашуром и Мордуком. Набанит, перед началом строительства, молитвенно взывает к Мордуку, посещает храмы Шамаша, Адада и Нергала. Деятельность царей по строительству храмов особо отмечалась в царских надписях от старошумерских до сирийских. Цари I и II династии Лагаша — Ур-Нанше и Анатум-эн-Метена, Урукаги и Нагудея прославились как строители святилищ Нингирсу и Нанше. Ур-Намму построил святилище Нанни и Нанни Баббару Энлилю, Нинлиль, Нинхурсак. Шульги храмы Нингирсу, Нергалу, Багинини, Энки, и Нанни и другим божествам. Амарсуэн Энлилю, Энки и Нанни, Нанни, Шусвен Энлилю, Анонит, Нанни. изобилуют заявлениями о строительстве и восстановлении храмов и ассирийские и царские надписи. Посвящение храмов приурочивалось к новогодним празднествам, во время которых мир восстанавливался в своём совершенном состоянии. Перед началом строительства храма совершались очистительные ритуалы. Ритуальное очищение сопровождалось упразднением всякой вражды и нравственного несовершенства. Получив божественные наставления, Гудэ одоровал свободу находящимся в узах, устранил тяжбы. Мать не повышала голоса на дитя, ребёнок не отвечал дерзко матери, хозяин не обижал раба, рабыня не получала пощёчины от госпожи, ритуально нечистые люди были изгнаны из города. По окончании строительства, когда божественный царь входил в святилище и восседал на престоле, В городе устанавливалось царство правды и справедливости. Объявлялось прощение долгов. Все руки соделывались чистыми. Рабыня становилась равной своей госпоже, а рабу позволялось прогуливаться рука об руку со своим господином. Прекращалось злоречие и удалялось всякое зло, Сирота чувствовал себя защищенным от притеснений богатого, вдова от произвола сильного, в семьях, не имевших сына, дочери дозволялось наследовать имущество. Воцарение бога Нингирсу на цилиндрах Гудей представлено как восстановление Анна в правах царя. Анн воссел в месте почести, Энлиль близ Анна, Анинмах близ Энлиля. В Месопотамии святилища всегда оставались на одном и том же месте. Следующее возводилось на месте предыдущего, построение же нового храма на месте старого сопровождалось ритуальными плачами о разрушении последнего. О катастрофических последствиях разрушения Экура, святилища Энлиля акадским царём Нарам-Суэном, повествуется в проклятии Аккада. эпическом произведении, раскрывающем причины падения аккадской династии и нашествия племён кутиев. Хотя данный текст, составленный в пост-аккадскую эпоху, по общепринятому среди исследователей мнению, грешит исторической недостоверностью в теологическом смысле, то есть в плане отражения религиозных идей, лежащих в основе шумерско-аккадской модели царственности, он вполне адекватен С каждой новой стадией разрушения царём святилища уничтожается благобытие страны и зависимых от двуречья областей. Корням его он лопаты приставил, основание страны он всклыхнул. К ветвям его он топор приставил, и храм, словно воину битый, шею к земле склонил. Трубы дренажные он сорвал, хлынул поток дождей небесных. сорвал деревянную обшивку ворот, уничтожено мощь страны